Государственные нововведения Мы видели, что с воцарением новой династии у нас предприняты были политические и экономические нововведения, предметом которых было устройство, народной обороны и государственного хозяйства. Почувствовав потребность в новых заимствованных технических средствах, государство во множестве призывало иноземцев, лютеран и кальвинистов. Правда, их призывали для обучения солдат, Литья пушек, стройки заводов – все это очень мало касалось нравственных понятий и еще менее религиозных воззрений. Но древний русский человек своим конкретным мышлением не привык различать житейские отношения, не умел и не хотел разделять разные стороны жизни. Если немец командует русскими ратными людьми и учит их своей ратной хитрости, стал быть, надо и одеваться и бороду брить по-немецки, и веру принять немецкую, табак курить, молоко пить по средам и пятницам, а свое древнее благочестие покинуть. Совесть русского человека в раздумье стала между родной стариной и немецкой слободой. Все это настроило русское общество к половине 17 века чрезвычайно тревожно и подозрительно, и это настроение обнаруживалось при каждом случае. В 1648 году, когда молодой царь Алексей собирался жениться, в Москве вдруг пошли толки, что скоро настанет конец древнему благочестию и будут введены новые иноземные обычаи. При таком настроении попытка исправить церковные обряды и текст богослужебных книг легко могла показаться смущенному и пугливому церковному обществу посягательством на самую веру. Случилось так, что за это исправление принялся иерарх, который по самому характеру своему способен был довести это настроение до крайней степени напряжения. Патриарх Никон, посвященный в этот сан в 1652 году, сам по себе заслуживает того, чтобы в очерке происхождения раскола уделить ему минуту внимания.